И вовремя, по только что покинутой ими улице, отчаянно бухая сапогами в знакомом полицейском азарте, прямо к дворику промчались несколько человек. Вновь раздались пронзительные трели свистков. Но они с Надей очень, похоже, были уже вне опасности. Кто обратит внимание на прилично одетого молодого человека, сопровождающего столь же элегантную даму? Словно прочитав его мысли, Надя откликнулась. «Давай-ка свернем туда», — показала она на темную стену Иезуитского парка, распахнутые высокие ворота. «По а л л е е можно выйти к Кайзерштрассе. Там легко о с т а н о в и т ь извозчика». «Испугался?» «Да не особенно», — сказал Сабинин, подавая ей руку. «Вряд ли нам с тобой грозили какие-то особенно жуткие к о р а?» «Ну, конечно. Однако приятного все же мало». Полночи проторчать в комиссариате, стать героями протокола, нотации выслушивать. Не беспокойся, тот шпик тебя вряд ли узнает. Было темно. Я и не беспокоюсь, сказал с а б и д и н Кто я для него? Так, случайная фигура в пиджаке. Черт, что такое? Котелок оставил на столе. Не догадался забрать, н у ничего. У меня нет привычки ставить имя на подкладки. Вот только завтра придется н о в ы е покупать. Да. А сумочка? Вот сумочка, — безмятежно сказала Надя. У меня побольше опыта в неожиданном бегстве. Я ее на всякий случай на коленях держала. Тебя не смущает, что мы как-то незаметно перешли на ты, черный гусар? Ничуть, — сказал Сабинин искренне. Они не спеша шли по аллее, обсаженной теми же липами. И х в а л е н н ы й немецкий порядок здесь чувствовался во всем. Скамейки расставлены, как солдаты на плацу, а мусорные урны, такое впечатление, вымыты снаружи смылом. Нигде и намекан а мусор, ни клочка бумаги, ни окурочка». Только огромная белая луна, разумеется, не подчинялась предписаниям здешней ратуши. Она сияла в безоблачном небе, и черные четкие тени деревьев и кустов от скал с искусственными гротами безостенчиво нарушали пресловутую немецкую гармонию своими разнообразными причудливыми очертаниями, то и дело ложившимися поперек аллеи. Иллюстрация к цыганскому романсу, сообщила Надя. «А ночь, а ночь такая лунная. Почему ты не пробуешь за мной ухлёстывать, чёрный гусар? А что, у меня есть шансы? Бог ты мой, ты попрямо как немец. Шансы калькулируешь». «Хочешь правду?» — сказал Сабинин, о б р а ч и в а я с ь к ней. «Я перед тобой рабею, как перед всем непонятным, чуточку». «Не самый лучший способ завоевать мое сердце», — дразнящим тоном сообщила Надя. «Робости терпеть не могу, особенно в мужчинах, особенно в тех делах, что принято именовать амурными. Зато обожаю безумство, легкие, откровенные. Между прочим, мне чего-то нестерпимо захотелось шампанского». «Увы». Подожди сокрушаться. Тут поблизости есть летний павильончик, где господам гуляющим продают не только содовое мороженое, но и шампанское. Причем все запасы с чисто немецкой аккуратностью не увозят с наступлением ночи на склад, а запирают там же, в павильоне. Замок, по моим наблюдениям, хлипок, как нынешний российский самодержец. — Ты серьезно? — Совершенно. — Пошли, покажу дорогу. «Конечно, тут ходят только какие-то сторожа, но их мало, и они поголовно старенькие. Ты идешь, Надя?» «И слушать не хочу», — притопнула она ножкой. «Либо исполняешь прихоть дамы, либо расстаемся. Решай». «Однако же ситуация», — вздохнул про себя Сабинин. «Вот так угораздило». «Идем». сказал он решительно. Это, конечно, полное сумасшествие, но я тоже способен на безумство. Минут через пять они вышли к павильону, чистенькому, дощатому строению, возведенному в стиле мавританского храма. В лунном свете он выглядел, пожалуй, гораздо романтичнее, нежели днем. Сабинин прислушался. А вокруг царила покойная ночная тишина, лишь где-то вдалеке слышался стук колес припозднившегося экипажа. И что теперь, спросил он, остановившись на террасе между пустыми столиками, выглядевшими сейчас сиротливо и нелепо.